Глава 48. Переговоры с Эдмондом. Несмотря на раннее утро, Жозеппо мы дома не застали. Он получил какое-то неприятное послание и, быстро собравшись, уехал в магистрат. С легким волнением в голосе сообщила нам жена бургомистра. Что-то серьезное произошло? Ничего особенного. Просто срочное дело. С улыбкой успокоила я женщину. На вашем месте я бы легла обратно в кровать и спокойно досматривала сны. Видимо, Джозеп узнал о бегстве брата с сестрой. Уже в карете сделал предположение муж. Кто мог ему сообщить? Кроме капитана Эдмонда некому, так как своих людей я не отправляла, а остальные еще спят. Так оно и оказалось. Бургомистр в своем кабинете был не один. Вместе с ним сидел и Франко Дотиана, находящийся в прединфарктном состоянии от волнения. «Вы тоже получили письмо от Эдмонда?» Сразу же спросил нас казначей. «Может, и получили бы, но нас давно нет дома. Пчелка с братом сбежали, поэтому пришлось их искать», — сказал Марка. «Нашли?» «Конечно, нашли», — пояснила я. «Поговорили и отпустили. По всей вероятности, эта парочка уже отчалила из порта Барена. Или вот-вот отчалит». «Но почему? Почему вы их не задержали?» Воскликнул бургомистр потому что не было никакого смысла тащить обратно в тюрьму. Во-первых, мы обещали им свободу. А во-вторых, в дело вмешался этот идиот Эдмонд, грозивший им заточением. Невозмутимо ответила Ищейка. Что за письмо прислал вам капитан стражи? Он требует скорейшей встречи. Вот-вот должен заявиться лично. Кажется, Эдмонд что-то пронюхал из того, что знать ему было не обязательно. Я уверен, припрётся сюда не с благими намерениями. Надо продумать план, как вести себя с этим ублюдком. Но поразмыслить в спокойной обстановке не получилось. Помощник бургомистра сообщил, что прибыл начальник городской стражи капитан Эдмонд Дегуна и требует срочной аудиенции. Не просит, а именно требует. Эдмонд сегодня был на удивление трезв и опрятен. Даже соизволил побриться и облить себя каким-то жутко вонючим парфюмом. «О, все уже в сборе!» не поздоровавшись с порога заявил он и уселся в кресло даже ищейка но твоя женушка здесь лишняя пусть проваливает марк молча подошел к капитану и резким движением схватил его за горло господин дегуна очень вежливо и не менее страшно произнес муж еще одно такое неуважительное обращение к моей жене и лишней в этой комнате будет исключительно ваша жизнь Если вы не понимаете образных выражений, то могу объяснить более доходчиво. Не надо, я все понял и приношу свои извинения, прохрипел испуганный стражник. Нервы, погорячился. После этих слов Марк отпустил горло Нахала и, как ни в чем не бывало, снова сел на свое место. Капитан молчал долго, собираясь с мыслями. Потом, видимо, окончательно пришел в себя и на его роже опять заиграла мерзкая улыбочка. Ладно, господа. «Будем считать, что прелюдия закончена. Переходим к делу. Начну издалека. Вернее, не такого и далека, но уж больно много событий за последнее время произошло. Вначале странная засада, на которую обманом казначей и бургомистр выманили моих людей. Эти кареты с камнями. Потом внезапно в моей тюрьме появляется странная парочка, выдаваемая за мелких воришек, но охраняющиеся солдатами аж самого ищейки. Очень большая честь для карманников». Дальше просыпается зверь, рыжую воровку куда-то увозит, а потом после поимки кровавого злодея она с братом сбегает из моей тюрьмы. Сразу же, как только господин Ищейко снял с них свою охрану. Я знаю, что некоторые из присутствующих считают меня глупцом, но вы сильно ошибаетесь. Эдмонда де Гуна не провести. Я немного походил по городу, послушал сплетни, Допросил нескольких своих людей и могу с уверенностью сказать, что это рыжая девица со своим подельником – страшные преступники, которые хотели обворовать городскую казну, ключи от которой находятся у бургомистра и казначея. Но об этом я узнаю последним, и не от вас. Потом за моей спиной вы разрабатываете план поимки зверя. Для него привлекли рыжую преступницу, которая устроила скандал в порту. И когда зверь пойман, устраиваете побег в благодарность за содействие. Я ничего не путаю?» «Ничего», — кивнул Марка. «Но какое тебе до этого дело? Ты же все равно не собирался нам помогать». «Не собирался», — согласился Эдмонд. «За те гроши, что мне платят, у капитана стражи неплохое жалование», — перебил его бургомистр. Гроши по сравнению с теми доходами, что имеют мои родственники в столице. Но вам, провинциалам, этого не понять. Так что у нас с вами есть два пути. Первый, я пишу в столицу, что бургомистр в сговоре с казначеем и ищейкой устроил побег для опасной банды, пытавшись обворовать самого императора. Ведь городская казна, как и сам Барен, принадлежит ему. Поверьте, распишу все так, что лишитесь не только своих постов. Но есть и второй вариант за свое молчание я получаю две тысячи золотых единовременно и потом каждый сезон вы выплачиваете мне еще по пятьсот монет согласитесь эта сумма для вас троих в складчину будет необременительной обойдешься не выдержав этой вселенской наглости хмыкнула я но в одном вы пока еще капитан стражи барена абсолютно правы у нас есть два пути первый совсем вам не понравится Господа бургомистр, казначей и ищейка отправляют в столицу, не просто в столицу, а самому императору, интересное послание. В нем говорится, что их силами была изобличена банда, покушавшаяся на городскую казну. Двоих ее членов поймали, но остальных пока не выявили, поэтому раньше времени не стали докладывать, продолжая вести расследование. Этих же двоих отправили в обверенную вам тюрьму. Одновременно с этим силами администрации города и господина Ищейки был обезврежен убийца, на счету которого много жертв не только в Барена, но и в Селии. Было подозрение, что действовал он не один, поэтому зверя временно тоже поместили в вашу тюрьму, а не отправили в РЭМ. И вот тут начались странности. Вначале был убит в камере зверь, не успевший выдать своих гипотетических подельников, а потом исчезли и несостоявшиеся похитители городской казны. Совпадение, быть может, но оно сильно настораживает. Уж не стоит ли за этими преступниками сам начальник стражи, избавившийся вначале от своего подельника по кровавым игрищам, а потом устроивший побег и для воров, работавших на него? «Чушь!» — вскочил побагровевший от гнева Эдмонд. «Эта чушь будет заверена тремя не самыми последними людьми Барена», с усмешкой произнес Марка, подхвативший эстафету у меня. Еще и начальник порта даст показания не в твою пользу. Два таких громких дела, являющиеся непростыми преступлениями, а настоящей угрозой для безопасности всей Римской империи, не затеряются на столе у императора среди прочих бумаг. Обязательно сюда нагренет серьезная комиссия. И первое, что она услышит, — слухи, гуляющие по городу. чего то местные жители решили, что это моя жена была живцом для зверя. Уверен, уже утром об этом будет судачить половина барена». Комиссия сразу насторожится, увидев серьезную нестыковку в твоем докладе. А дальше? Даже если и не найдут злого умысла у некоего капитана Эдмонда Дагуна, то уж его разгильдяйство оценит по достоинству. Как думаешь, насколько быстро лишишься приставки «Д» и своего поста? Уверен, что скоро превратишься в никому не нужного нищего пьянчушку, от которого отвернулись влиятельные родственники, не желающие иметь ничего общего с таким позорищем. «Так что никакие связи тебе не помогут». «Я... я... это...» — проблеял стражник, поняв, к чему все идет. «Но есть и другой вариант», — кинул спасительную соломинку Марка. «Комиссии нам здесь не нужны. Мы тоже не хотим, чтобы в это дело чужие совали свой нос. От случайности же никто не застрахован, поэтому держи второй путь». О несостоявшейся краже городской казны забываешь напрочь. Не было ничего. За это мы подтверждаем в благодарственном письме на имя самого императора, что капитан Дегуна лично руководил задержанием зверя, одновременно являющегося и адским поваром в селье. На допросе безумный маньяк взбесился, и пришлось его ликвидировать. Можем даже приписать, что это ты его заколол лично, героически спасая жизнь своего подчиненного. «Представляешь, какие блага после такого свалится на твою жадную голову?» «Минимум перевод в столицу и повышение в звании», — моментально сориентировался Эдмонд. «Но где гарантии, что вы сдержите свое обещание? Что потом не напишете моему начальству правду?» «Нам нет нужды подставлять себя», — пояснил бургомистр, поняв нашу с мужем игру. «Задействована будет высшая знать столицы, которая тоже захочет отщепнуть себе кусочек от твоей славы». Если мы пойдем на попятную, то нашему правдивому докладу просто не дадут хода. Заодно одной серьезных врагов себе наживем. Тебя, если вздумаешь взбрыкнуть, этот расклад тоже касается. Так что, Эдмонд, выхода у тебя нет. Капитан долго пыхтел, пытаясь обдумать только что услышанное. Потом, наконец-то, осознав, что может из этой ситуации выйти с прибылью, спросил лишь одно: Когда будем составлять правильный доклад? Учтите, я проверю в нем каждое слово. «Сейчас и начнем, улыбнулся бургомистр. «Перья, чернила и бумага имеются в достатке». Потратили несколько часов на совместное творчество. Ох, и помотал Эдмонд нам нервы, выклянчивая подвиги, якобы совершенные им. Мы особо не отказывались от его предложений, отсекая лишь самые идиотские. Вроде того, что он сам в одиночку задержал зверя после часовой кровавой схватки с ним. причем капитан был безоружен, А маньяк, кроме ножа, имел чуть ли не весь арсенал гарнизона Барена. Наконец-то последняя точка была поставлена, и гонец отправился с донесением в Рэм. «Неужели повезет и эту вошь от нас уберут?» Уже в карете поинтересовался у меня утомленный Марка. «Очень хочется верить, что так оно и будет», — устало кивнул я. «Да чего же мерзостный человечишка? Очень хочется, чтобы в столице его быстро раскусили и отправили в отставку». И сезона не продержится, несмотря на все свои связи и влиятельную поддержку. Успокоил муж. Там такой вольницы, как в провинции, нет. На каждое теплое местечко по несколько человек претендуют. Причем не таких идет, как Эдмонт, а реально умных, желающих сделать себе блестящую карьеру и из таких семей, которым все равно на Клангуна. Одна серьезная ошибка и сожрут с потрохами. Так что зря Эдмонд радуется повышению. Он в серьезной ловушке. Правда, накажем его чужими руками, но это имеет свою изюминку. Все, больше не хочу о нем. Интересно, что Люция нам на обед приготовила? А чего бы ты хотел? Тебя? На десерт? Марка, рассмеялась я. А ты еще о чем-нибудь думать можешь? Могу, признался он. Могу, но не хочу. Анна, я до сих пор не могу поверить, что счастлив. Мне стало интересно жить. И все благодаря тебе. Тогда есть предложение, господин Ищейка. Сначала десерт, а потом обед. Прекрасная идея, госпожа Ищейка. Обнял меня Марко. Но я бы немного изменил ее. Десерт, обед, а потом снова десерт. Мы ведь пропустили с тобой совместное купание в море. Нужно же хоть как-то компенсировать это неприятное недоразумение. Хоть как-то притворно нахмурилась я. «Кажется, десерт отменяется». «Извини, дорогая», — рассмеялся муж. «Естественно, со всем старанием». «То-то же, лентяй».